глава семнадцать новая жизнь старого дома нина сидела в полоборота к эрне он заканчивал акварельный портрет вышла довольно смазано но экспрессивно по словам учителя впрочем эрни подозревал что оценка экспрессивно отнюдь не означает плохо у шасти Снова дожидался окончания урока в кабинете биологии. Учительница биологии, похоже, уже была влюблена в него. Парень со светлыми волосами, Эрни узнал, что его зовут Иван. Несмотря на пораненную руку, пришел на урок ИЗО. Говоря объективно, в рисовании он был лучшим. Нина сказала, что еще он играет на скрипке. Эрни было жаль его и его пораненную руку. Эрни и Том сегодня снова позавтракали в кафетерии, как большинство учившихся и работавших в школе. С Эрни этим утром поздоровалось, как ему показалось, огромное количество людей. Он за два дня так привык к этой школе, как будто учился в ней с самого детства. Кажется, он даже начинал понимать Тома и Поля, оставшихся работать здесь. сегодня эр не собирался наведаться в дом дедушки и хоть что нибудь привести там в порядок пока он рисовал портрет нины в кирпично красном свитере с горлом и его посетила идея слушай ты занята сегодня днем кажется я знаю место где у шастику могло бы понравиться там довольно большой двор правда а он не потеряется «Нет, не думаю. По крайней мере, Марк никогда не терялся, а мы взяли его, когда он был еще меньше ушастика». «Ну, хорошо, если это не слишком далеко отсюда». «Минут пятнадцать на автобусе. Он останавливается в паре кварталов отсюда». «Наверное, это там, где я живу. Возле кольца автобусов, идущих в пригород». У шастик лежал на коленях у Нины, укутанный шарфом и кусал ее варежку. Эрни, облокотившись на пустовавшее кресло впереди, смотрела в окно, наблюдая, как центральные улицы сменяются полусонными пейзажами заснеженных окраин. Лицо Нины на фоне окна выглядело до боли знакомым. Наверное, когда нарисуешь чей-то портрет, всегда так. Нина. Она даже не спросила, куда он ведёт её. И почему он хочет туда отправиться? Конечно, он совсем не похож на маньяка, но почему она так доверяет ему? Кстати, завтра тебе придется прийти ко мне в гости. Помнишь про домашнее задание? Действительно, теперь она должна нарисовать его портрет, он совсем забыл. Но завтра он должен быть дома, Они с Томом ждут работника социальной службы. Знаешь что? Давай в воскресенье, идёт? Завтра я никак не могу, правда. Нина пожала плечами. Ну ладно, завтра нарисую у шастика За окном замелькали знакомые деревья и постройки. Пора было выходить. Это была та самая дорога, которую он видел в тревожном сне с огромным месяцем. Только на этот раз тревоги не было. Наоборот, Эр не чувствовал себя очень умиротворенным. Нина с интересом все разглядывала. Ушастик осторожно втягивал розовым носиком новый для него воздух. — Какой чистый здесь снег. Не думала, что ты живешь так далеко от школы. Я жил здесь раньше. Теперь в доме никто не живет. Я решил наведаться. Нина внимательно посмотрела на него. Она как будто собиралась что-то сказать, но ничего не сказала. Эрни уже видел знакомую крышу и трубу, заваленную снегом. Они обогнули угол и подошли к крыльцу. Эрни достал старый ключ и отпер входную дверь. Внутри все было так же, как всегда, только сильно пахло пылью. Кресла с поломанной ножкой возле камина не было. Внутри камина красовалась большая горка золы и пыли. «Ух ты!» Нина с интересом разглядывала все вокруг, особенно полки с вырезанными из дерева предметами быта и декоративными фигурками у Уже катался по пыльному полу, играя со своим хвостом, и смешно и громко чихал. Эрни открыл засов на небольшой двери, ведущей во двор. С куста сирени, росшего рядом, сорвалась стайка воробьев, устроив снежный дождь. Забор из камня по периметру двора оплетали ветви дикого винограда. Сосна, туя и молодая ель, подпиравшая стену соседского домика, были на месте. Ушастик уже карабкался на орех. Здорово! Никогда не видела такого большого двора! Нина, предоставив осмелевшего ушастика самому себе, осторожно, как будто боясь потерять равновесие, брела по каменной тропинке, ведущей к деревьям и кустарникам дикой розы. Она смахнула варежкой снег с небольшой самодельной скамейки, присела на нее и позвала котенка. Ушастик, как миниатюрный альпинист, стал осторожно спускаться вниз, соскальзывая по обледеневшему стволу. Эрни посмотрел на часы. Он обещал Тому быть дома в четыре, чтобы вернуться до темноты. Нужно забрать свои инструменты для резьбы, кисти и лаки и навести порядок в доме. Чтобы мыши и моль не стали здесь хозяйничать. Хорошо, что Ушастик оставит здесь свой запах. Эрне вытирал пыль с полок и деревянных статуэток, Нина выгребала залу из камина. Ушастик пачкал в ней лапы и нос. Нужно было согреть чайник. В нетопленном доме было холодно даже в куртках. В шкафчике на плите лежал бумажный свёрток с сушёной мятой, немного сахара, Масло и кукурузной муки. Нина, наверное, ничего не ела с самого завтрака. Если купить молоко, можно быстро напечь блинов. В погребе наверняка остался ягодный джем. Эрни пересчитал монеты в кармане джинсов. Том положил их туда, пока он спал. «Я схожу в магазин. Это недалеко, хорошо? Можешь закрыть дверь на засов изнутри, хотя обычно здесь никто так не делает». «Не переживай, я не боюсь, иди». Нина сняла пальто и почему-то подкатывала рукава свитера. В магазинчике, как обычно, в это время почти никого не было. Эрни решил поискать на полке что-то похожее на то, что обычно держал в холодильнике Том. На одной из дальних полок нашлась бутылка с овсяным молоком. Колокольчик над входной дверью магазинчика звякнул. Эрни узнал светловолосого Макса, своего приятеля по старой школе, жившего через две улицы отсюда. Макс протянул для приветствия руку, как всегда загорелую и обветренную. В другой руке он держал годовалую сестренку, обхватившую маленькими ручками его шею. «Давно тебя не видно». «Я перебрался в город, можно сказать. Теперь буду бывать здесь редко». — Ну, удачи тебе. Заходи, если что. — Спасибо. Передавай всем в школе от меня привет. Эрни поспешил вернуться в дом. Возле порога лежала сложенная вдвое мокрая тряпка. Эрни вытер ноги. Воздух в комнате был влажным, а пол — чистым. Только ушастик наследил на нем лапками, перепачкаными в золе. Нина выгребала золу из камина и ссыпала в какое-то старое ведро. Интересно, где она его нашла? Спасибо за все это, но, знаешь, ты не должна убираться здесь. Нина выпрямилась во весь рост, уперев руки в бока. На ее запястьях и локтях виднелись следы золы. Джинсы на коленках были перепачканы пылью и паутиной. Эрни уже подумал, что сейчас она подбежит к нему и начнет бодаться или драться, но она только рассмеялась, отряхивая колени и руки. Конечно, не должна, но ведь и ты не должен был приглашать сюда меня и ушастика, так ведь? Ну, да, наверное. Наверное, да. Так что давай готовить блинчики, чай я уже заварила.